Глава двадцать восьмая Левин стоял довольно далеко. Тяжело, с хрипом дышавший подле него один дворянин и другой, скрипевший толстыми подошвами, мешали ему ясно слышать. Он издалека слышал только мягкий голос предводителя, потом визгливый голос ядовитого дворянина и потом голос Свияжского. Они спорили, сколько он мог понять о значении статьи закона и о значении слов, находившегося под следствием. Толпа раздалась, чтобы дать дорогу подходившему к столу Сергею Ивановичу. Сергей Иванович, выждав окончание речи ядовитого дворянина, сказал, что ему кажется, что вернее всего было бы справиться со статьей закона, и попросил секретаря найти статью. В статье было сказано, что в случае разногласия надо баллотировать. Сергей Иванович прочел статью и стал объяснять ее значение, но тут один высокий Толстый, сутуловатый, с крашенными усами, в узком мундире с подпиравшим ему сзади шею воротником помещик, перебил его. Он подошел к столу и, ударив по нем перстнем, громко закричал «Баллотировать! На шары! Нечего разговаривать! На шары!» Тут вдруг заговорило несколько голосов, и высокий дворянин спер с перстнем, все более и более озлобляясь, кричал громче и громче. Но нельзя было разобрать, что он говорил. Он говорил то самое, что предлагал Сергей Иванович, но, очевидно, он ненавидел его и всю его партию. И это чувство ненависти сообщилось всей партии и вызвало отпор такого же, хотя и более приличного озлобления с другой стороны. Поднялись крики, и на минуту все смешалось, так как губернский предводитель должен был просить о порядке. «Баллотировать, баллотировать, кто дворянин, тот понимает, мы кровь проливаем, доверие монарха, не считать предводителя, он не приказчик, да не в том дело, позвольте на шары, гадость!» — слышались озлобленные, неистовые крики со всех сторон. Взгляды и лица были еще озлобленнее и неистовее речи. Они выражали непримиримую ненависть. Левин совершенно не понимал, в чем было дело, и удивлялся той страстности, с которой разбирался вопрос о том, баллотировать или не баллотировать мнение о Флерове. Он забывал, как ему потом разъяснил Сергей Иванович Тот силлогизм, что для общего блага нужно было свергнуть губернского предводителя. Для свержения же предводителя нужно было большинство шаров. Для большинства же шаров нужно было дать Флёрову право голоса. Для признания же Флёрова способным надо было объяснить, как понимать статью закона. «А один голос может решить все дело, и надо быть серьезным и последовательным, если хочешь служить общественному делу», заключил Сергей Иванович. Но Левин забыл это, и ему было тяжело видеть этих уважаемых им, хороших людей в таком неприятном злом возбуждении. Чтобы избавиться от этого тяжелого чувства, он, не дождавшись конца прений, ушел в залу, где никого не было, кроме лакеев, около буфета. Увидав хлопотавших лакеев над перетиркой посуды и расстановкой тарелок и рюмок, увидав их спокойные оживленные лица, Левин испытал неожиданное чувство облегчения. Точно из смрадной комнаты он вышел на чистый воздух. Он стал ходить взад и вперед, с удовольствием глядя на лакеев. Ему очень понравилось, как один лакей с седыми бакенбардами, выказывая презрение к другим, молодым, которые над ним потрунивали, учил их, как надо складывать салфетки. Левин только что собирался вступить в разговор со старым лакеем, как секретарь дворянской опеки, Старичок, имевший специальность знать всех дворян губернии по имени и отчеству, развлек его. «Пожалуйте, Константин Дмитрич, сказал он ему, — «вас братец ищут, баллотирует сомнение».